О дураке Емеле, который вышел всех умнее. Емеле был дурак, а прожил на свете так, когда и бог, всякому. Не сеял, не пахал и никакой работы не знал, а на печке сытенький полеживал. К самому царю на оправдание на печке ездил. Пошел поводу Емеля. Его братья по сторонам нанимались, а он только на печи лежал, и невесткам угождал. За водой в развалочку ходил, дрова колол, да сладким сном занимался. Пришел на речку, а в воде черный щук ходит. Он ее поскорее за хвост и давай на берег тащить. А она его стала со слезьми об просить. Мол, пусти меня, Емеля, я гожусь тебе в некое время. Он ее бросил, отпустил, а она и говорит. Проси, чего тебе хочется, не хочется, Мне, говорит Емеля, ведра несть не хочется, пущай сами идут. Она сейчас сказала, по щучьему повелению, по моему прошению идите ведра с собой сами. Они пошли сами ко двору. Емеля следом за ними поспешает, песенки потанакивает, а они покачиваются, как утки, сами идут. По селу народ встречается. Во все окна глядит. Глянь, комыл, глянь, у Емельки ведра сами идут. А он дошел до двора и шумит. Эй вы, двери тетери, по щучьему повелению, по моему прошению, отворяйтесь двери с собой сами. Мне неохота себя трудить. У меня одна думка. послажи на свете пожить. Тут двери сейчас с собой сами растворились а ведра только через порог посигивают, стали в избу прядать, скакать, а невестки от них, куда попало, кидаются, испужались дюжи. Что это, дескать, такое? Что это ты, дурак, дурасветишь? Где ты такое взял, что ведра у тебя сами ходят? У вас, говорит Емеля, не ходят, а у меня, говорит, ходят. Это уж пущай умные хрип-то гнут, «Пеките мне блинов за работу!» Ну вот, и не раз, и не два Ходил Емеля таким побытом, на речку, И все ведра у него сами гуляли. Потом, глядь, дров нету. Они и просят его, невестки-то, «Емеля, а Емеля, у нас дров рубленных нету, Ступай скорее за дровами, А то тебе же на печи холодно будет». Он опять им ни слова не говоря покоряется, выходит. Стал быть, на двор с линцой, с раскорячкою и приказывает. «Мне, — говорит, — смерть не хочется дрова рубить. Ну-ка, по щучьему повелению, по моему прошению руби топор сам. А вы, дрова-борова, идите с собой сами в избу. Мне не хочется вас носить, себя беспокоить». «Сторона наша, дескать, богатая, лень дремучая, рогатая, в тесные ворота не лезет». Топор-колун, сейчас у него из рук шмык, взвился выше крыши и пошел долбить. Двери в сенцы в избу распахнулись, а дрова и давай скакать прыгают, вроде как рыбы а лищуки, А невестки опять дурум этого дела испужались, прячутся, какая под стол». Какая подкуник, мол, попадет, насмерть ушибет. А топор так и крошит, так и валяет. Во сколько нашвырял, цельное беремя. Невестки Емелю с гневом ругают. Грозят, братьям нажалится, а он только как сом ухмыляется. Вы блины-то мне пеките, знаете, да маслом дюжей поливайте. А сам опять на печь, в отставку полез». Спать до да дремать, мусором голову пересыпать. Потом, незадолгое время, и на дворе дрова перевелись. Невестки приступили, в лес его посылают. Братьями стращают. Нынче, дескать, братья с работ придут, мы им накажем, что ты нас не слухаешься, только лежишь да тараканов мнешь, они тебя облома не помилуют. А он, Емеля, на расправу жидкий был. Страсти этого боя боялся, вскочил поскорее с печи, оделся в свой зипун-малахай, кушаком подпоясался, взял топор колон и заткнул за кушак за этот. Невестки говорят, «Тебе надо лошадь запрячь. Ты ведь сам не умеешь по своей дурости». А он говорит, «А на что она мне лошадь-то? Только маете ее? Я и на санях на одних съезжу». У вас не ходят без лошади сани, а у меня вот ходят. Пошел к саням, подвязал оглобли назад, сел и приказывает по щучьему повелению, по моему прошению. Отворяйтесь ворота сами. Ворота сейчас растворяются, а он кричит А вы, сани, ступайте в путь-дорогу сами. Сани полетели. Их ложь так не везет, как их понесло.